Глава восьмая Виктор Михайлович Тропов задумчиво смотрел вслед убегающему ученику. Как же сильно все они изменились за этот год. Но сильнее всех, конечно же, изменился Алексей и, увы, в худшую сторону слишком сильно расшатал психику своими опытами, хотя он и раньше себя не слишком хорошо контролировал. Единственная надежда, что эти игры с личностями в итоге помогут ему обрести гармонию с самим собой. С другой стороны, он был поражен и восхищен своим учеником. Конечно, методика расщепления сознания уже не нова. Ещё во время Второй мировой проводились опыты в этой области, но чтобы вот так с нуля постепенным самогипнозом – невероятно. Двадцатилетний парнишка всего за год подчинил собственное я и заставил его ходить по струнке. Одна беда – для Алексея все это было чем-то вроде игры. Информационный век накладывает определенный отпечаток на психику современной молодежи – фильмы, компьютерные игры, книги. Все это уводит сознание от реальности. Вот и Алексей, создав искусственное раздвоение личности, явно заигрался. Если он сейчас не поймет своей ошибки и не остановится, то диагноз шизофрении ему поставят в тюремной камере. Между прочим, Виктору уже не впервые решать проблемы Алексея. Был один очень щекотливый случай, когда ему просто чудом удалось удержать ученика от необдуманного поступка. Обостренная интуиция, заставило его приехать к общежитию в тот самый момент, когда селен собирался избить насильника своей сестры. Без всякого плана и логики, просто ворваться в общежитие в порыве гнева и... Пришлось объяснить всю ошибочность его поведения и решить проблему самостоятельно. Впрочем, в этот раз объяснять Алексу его ошибки он не станет. Путь воина – это путь самосознания. Нельзя подносить ответы и решения на блюдечке с голубой каемочкой. Грош цена таким откровением. Нет, он должен сам осознать свои ошибки. Виктор сел на землю, сосредоточился и мысленно обратился к своему духу-хранителю, дракону по имени Гаар. Ну что, давай наведуемся к рептилоидам и объясним, какую серьезную ошибку они совершили. Судя по тому, сколько усилий стоило отправить мысленную фразу, дух-хранитель улетел действительно далеко. Не менее сложно было принять ответ от дракончика. Смертельную ошибку. Я проследовал за рептилоидами до их дома. Жду здесь. Виктор неторопливо подошел к своей машине, немного потрепанный временами Ауди А3, открыл дверь и сел за руль. поворот ключа И двигатель отозвался ровным рычанием. Уже еду, мысленно произнес Виктор и выехал из двора. Он смотрел на дорогу, но думал совершенно о другом. Вопросы учеников всколыхнули волну воспоминаний, унесших его далеко в прошлое. Виктор начал заниматься единоборствами с самого детства. Он был довольно хрупким ребёнком, и в школе его постоянно избивали одноклассники. Заботливый отец, полковник в отставке, отвел его в только что открывшуюся школу «Самбо-70». Было это, как несложно догадаться, в 1970 году, и учился он тогда в седьмом классе. Уже через два года в Риге состоялся первый чемпионат Европы по самбо, и сильно увлекшийся борьбой Виктор присутствовал на нем в качестве зрителя. Именно тогда, на параде участников, среди которых присутствовала и Япония, он впервые увидел показательное выступление по карате. Удивительное единоборство захватило и его воображение жесткими и в то же время грациозными движениями. Вернувшись домой, Виктор смог отыскать подпольную секцию таких же фанатов, занимающихся по видеокассетам и сомнительного вида книжкам. Постепенно он перешёл от карате китайским боевым искусством, найдя в них гораздо больше, чем искал. Спустя пару лет всей секции каратэ прибрала к рукам одна организация, и Виктор стал неформатным. Было ему тогда ни много ни мало 23 года. Кстати, как ни странно, в армию Виктора Тропова не взяли по здоровью, как он не просился. С 1981 года каратэ и все с ним связанное было запрещено. Правительство ввело уголовную и административную ответственность за самовольное обучение каратэ. А поскольку объяснять чиновникам разницу между ушу и каратэ было совершенно бесполезно, Виктор окончательно ушел в подполье, продолжив самостоятельное занятие ушу, но при этом продолжая активно тренироваться в самбо. И не зря. В 1986 году Виктор Тропов вместе с другими спортсменами отправился на Кубок Азии по самбо. К ужасу тренеров, он благополучно слил чемпионат, не дойдя даже до финала. И вовсе не потому, что уступал противникам по мастерству. Нет. Просто Виктор уже давно перерос самбо и потерял интерес к спорту. Главной его целью был вовсе не чемпионат, а сама поездка в Бангкок. Азия манила его подобно запретному плоду в райских кущах. Все же он представления не имел о том, чего именно хочет добиться. Но, к счастью для него, судьба все решила сама. В один из дней кубка к нему подошел маленький азиат и на ломаном русском спросил, насколько сильно русский борец любит боевые искусства. Странный вопрос смутил Виктора, но он все же ответил честно. «Боевые искусства?» Это вся его жизнь. Так он познакомился с человеком, ставшим его билетом в новую жизнь. Азиат оказался китайцем, настоятелем храма Тьянь-Лун, знаменитого в определенных кругах храма летающего дракона. Собственно, именно эти самые определенные круги и являлись рейтингом, частью которого стал Виктор спустя несколько лет обучения в храме. Он не имел ни малейшего представления, Как храм решил вопрос с его переездом в Китай, но в Москву он вернулся в компании Гаара, рыжего дракона, лишь в 1989 году. Будь на то воля Виктора, он бы остался жить в Китае, но храм дракона отправил его на родину с важной миссией – создать в Москве особый клуб боевых искусств под патронажем храма. Для начала Виктор решил создать самую обычную для того времени секцию каратэ арендовал школьный спортивный зал, развесил объявления и принялся ждать. Народ пошел с первой же тренировки. Не так, чтобы валом но группа сформировалась довольно быстро. К концу месяца у него занималось уже порядка 30 человек. Вот только он очень быстро понял, что никто из этих ребят никогда не достигнет нужного уровня. Для них это было лишь развлечением, в то время как Виктору нужны были люди, живущие боевыми искусствами. Продолжая вести занятия по так называемому карате до, он всерьез задумался над другими вариантами. Секция приносила неплохой доход, позволяя ему не особенно заботиться о насущных проблемах и, конечно же, проблемы пришли сами. Когда один из ученых мельком спросил: принадлежит ли эта секция к федерации японских боевых искусств, Виктор пожал плечами: Зачем? Как позже выяснилось, это было серьезной ошибкой. В конце одной из тренировок в зал пожаловали гости из этой самой федерации и предложили пройти аттестацию и вступить в сообщество настоящих носителей традиций. Почему нет? Виктор принял предложение и сообщил, что готов в любой момент сдать нужные экзамены. В назначенный день он пришел на собеседование в федерацию, и вот тут его ждал сюрприз. Взнос за вступление в Федерацию был огромен. Как ему объяснили, сумма учитывала часть всего дохода, полученного секцией до вступления в Федерацию. Не то чтобы Виктору было жаль денег, но хамство он не любил в любом виде и не прощал. Он ушел, оставив всю вступительную комиссию валяться на полу. На следующий же день к нему в зал пришла целая делегация от обиженной в лучших чувствах Федерации конечно же виктор уложил всех до единого, но твердо решил закрыть секцию она уже выполнила свое предназначение виктор смог познакомиться с некоторыми полезными людьми и подобрал себе достойных учеников для его целей нужно было набрать не просто учеников а людей с настоящим потенциалом не гениев нет здесь речь шла не об умственных способностях а скорее о силе духа что же касается любви боевым искусством ее можно привить и позже. И проще всего воспитать нужные качества с юных лет. Именно для этого, одновременно со старшей группой, он начал набирать детей младшего школьного возраста. Как ни странно, он очень быстро смог выделить подходящих ребят. Они выделялись из общей массы, но каждый по-своему. Маша удивительной ловкостью, Костя дрочливостью, Данила реакцией, Тема силой а стас удивительно легко осваивал любые даже очень сложные для восьмилеток движения лишь алексей Селин не выделялся абсолютно ничем кроме удивительного умения находить неприятности на свою голову виктор вышел из машины и осмотрелся по сторонам гар дракон беззвучно приземлился ему на плечо ничего так райончик доложил он явно не для бедных Вокруг сплошной лесопарк. Несколько высоток обнесены не слишком внушительным железным решетчатым забором. Зато на каждом углу по камере. Малейший признак опасности, и набежит толпа охранников с автоматами, а может и чем посильнее. Удивил. Конечно же, Виктор не собирался ни светиться перед видимыми и невидимыми камерами, ни касаться каких-либо датчиков. Гар, на каком они этаже? «Десятый...» Мысли дракона отдавали сарказмом. «Я тебя на своем горбу не вытяну». «Сам разберусь», — отмахнулся Виктор. Он стоял в десятке метров от забора таким образом, чтобы его не видела ни одна камера. Конечно, Виктор не мог знать, где они находятся, зато отчетливо чувствовал чужой взгляд, будь то человек или бездушные ока камеры. И, судя по ощущениям, Сейчас на него никто не смотрел. Порывшись в небольшой напоясной сумке, Виктор достал моток стальной лески с привязанной к ней вариацией метательного ножа. Взвесив на руке нож и что-то прикинув в уме, он неторопливо размотал леску. «Ветер юго-западный», – услужливо подсказал дракон. «Или тебе все-таки помочь?» Виктор молча сделал резкое движение рукой, и нож исчез в темноте э <связь> послал он дракону мыслеобраз морального удовлетворения. Как и планировалось, нож пролетел по прямой траектории и воткнулся в стену на уровне третьего этажа. Зажав в зубах оставшийся моток лески, Виктор ухватился за нижнюю ветку дерева, подтянулся и полез наверх. Забравшись на несколько метров, он натянул неразличимую в темноте леску и привязал к толстому суку. Поскольку дерево было не очень высоким, угол подъема получился довольно большим, порядка 30 градусов, но Виктора это не особенно волновало. Начнем выступление. Глубоко вздохнув и приведя в порядок сознание, Виктор сделал первый шаг, затем второй. И вот он уже стоял на тончайшей стальной леске в нескольких метрах над землей. Вопреки законам физики, Виктор передвигался неподобно к канатоходцу, его нисколько не шатало, и он даже не пытался ловить равновесие. Главное равновесие внутреннее, гармония с собой. Виктор неторопливо шел по натянутой леске, поднимаясь все выше и выше, над камерами, над отдыхающими охранниками, к открытому окну, ведущему на лестничную клетку. Видимо, даже сильным мира сего свойственно выходить покурить на лестницу. Не прошло и пары минут, как он уже поднимался по лестнице на десятый этаж. «Квартира 10-12», – коротко проинструктировал дракон. Гаар болтался на улице, заглядывая в искомое окно и описывая обстановку. Все трое сидят за стойкой бара, пьют какую-то гадость и что-то обсуждают. Виктор остановился на лестничной клетке десятого этажа, не решаясь выйти в коридор. Камеры. «Давай ко мне», – предложил Гар. «У них в соседней комнате окно приоткрыто. Лезу». Виктор открыл окно лестничной клетки и выглянул наружу. Дракон сидел на парапете в десятки метрах от него. Пролезть без подручных средств по практически гладкой стене было невозможно для обычного человека. Но и использовать силу Виктор тоже не мог, поскольку была немалая вероятность засветиться. Не перед камерами, разумеется, а перед теми, кто умеет видеть. Именно поэтому рептилоиды не использовали против мальчишек действительно серьезные техники. Если бы рядом оказался кто-нибудь из рейтинга, у них могли возникнуть серьезные проблемы. Виктор достал еще один нож с леской, и прикинул траекторию. Увы, кроме самой стены дома, зацепиться совершенно не за что. Балконы были встроенными и не выступали из стены. — Точно помощь не нужна, — услужливо поинтересовался Гаар. — Расслабься, — спокойно ответил Виктор. Оттолкнувшись от подоконника, он выпрыгнул наружу. Мастер есть мастер. Прыжок был такой силы, что прежде чем начать падение... Он успел развернуться и метнуть нож в стену на уровне двенадцатого этажа, как раз на линии между окном лестничной клетки и искомой квартирой. Намотанная на руку леска натянулась, приняв вес Виктора, но вопреки законам физики не врезалась в кожу. Не только Тёма владел техникой железной рубашки. Повиснув на леске, Виктор побежал по стене, пока не достиг нужного окна. Схватившись рукой за край подоконника, Он закрепил рядом с ней леску и по-кошачьи мягко запрыгнул в квартиру. При этом Виктор не использовал ничего, что могло бы указать на его принадлежность к рейтингу. Железная рубашка была лишь пассивной техникой. «Просто прирожденный вор», – прокомментировал дракон. «Не тут ты специализацию выбрал». «Помолчи немного, отвлекаешь». Голоса слышались из-за соседней двери. Там они спорят о чем-то. Ворваться в помещение не имело смысла, равно как и пытаться проникнуть незамеченным. Поэтому Виктор спокойно толкнул дверь и вошел в комнату со словами. «Так вот, как я уже говорил...» Трое мужчин одновременно вскочили со стульев и ошалело уставились на незваного гостя. До этого, выглядевшие вполне человеческими, глаза начали наливаться зеленым светом. Это было серьёзной ошибкой с вашей стороны. Шрам взял в руку столовый нож и сделал шаг вперёд. «Да кто ты такой?» «Всего лишь учитель, чьих воспитанников лучше не трогать». Один из зеленоглазых молча достал из-под стола пистолет и начал стрелять, без всякого предупреждения, не жалея патронов. Одновременно с первым выстрелом Шрам и второй рептилоид выплюнули в него сгустки зелёной слизи. За доли секунды до этого Виктор сделал незаметное простому глазу движение корпусом, увернувшись от первой пули из сгустка в слизи, ушел в кувырок и одновременно метнул два ножа. Тот, кого еще недавно можно было назвать зеленоглазом, все еще стоял на ногах, хотя из глазниц его теперь торчали стальные рукояти ножей. Простояв так пару секунд, он медленно рухнул на колени и уткнулся лицом в пол. Еще хочет попробовать Спокойно поинтересовался Виктор, отряхивая брюки. Двое зеленоглазых стояли на месте, боясь даже шелохнуться. Их взгляды были прикованы вовсе не к убитому товарищу, а к незваному гостю. Виктор отлично знал, что они сейчас видели. Ярко сверкающие красноватым светом глаза и рыжие зарево вокруг его фигуры. Теперь он не сдерживал свою силу, показав противникам свое настоящее лицо. Вот и отлично. Так же бесстрастно проговорил он. А теперь перейдем к делу. Виктор посмотрел на стоящего рядом со шрамом Зеленоглазого. Ты мне не нужен. Мгновение, и в ногу попытавшегося увернуться рептилоида, воткнулся метательный нож. А еще через секунду рукоять того же ножа уже торчала из его глазницы. Шрам попытался воспользоваться моментом и улизнуть, Но Виктор остановил его тихим окриком «Стоять!». Разумеется, он вложил в этот звук частичку внутренней силы, заставившую мышцы противника на время превратиться в бессильное желе. Он подошел к шраму, взял его за подбородок и посмотрел в поблекшие, но все еще слабо мерцающие зеленым светом глаза. «Ты будешь хорошей мотивацией для одного из моих воспитанников». «Зачем мне это?» – слабо дернулся шрам. Виктор приблизил свое лицо к лицу рептилоида и мягко произнес. «Ты же хочешь еще немного пожить?»